Глава 99. Исая. Глава 6, стих 8. Прости. Наконец произнёс Роджер. Мне пришлось. Всё в порядке, твёрдо проговорила Бри. Ты вернулся. Остальное неважно. «Ну как сказать? В его голосе послышалась весёлая нотка. Я ничего не ел со вчерашнего завтрака, и от меня пахнет мусорным костром. Желудок Роджера громко заурчал в знак согласия. Расмеявшись, Бриана отпустила мужа. «Идём». Она повернулась к своей лошади. «Когда доберёмся до дома, просто поздоровайся с детьми и умойся. Я скажу Хенрике, что нам нужна еда». «Много еды». «Много еды». «Пошла». Хенрике и Анжелину она обнаружила на кухне, где они возбуждённо шушукались с кухаркой. расширившимися от удивления глазами, женщины тут же набросились на нее и засыпали вопросами. «Видел ли мистер Маккензи сражение? Он ранен? Что он сказал? Видел ли он там генерала Прево или лорда Джона?» Вопрос Анджелины был точно удар кулаком в живот. Бризнала, что лорд Джон участвовал в битве, как и его брат. Она просто не до конца осознавала суть Конечно, они сражались. Даже если ни один из Грейф не стрелял из ружья и не обнажил шпагу, они, несомненно, отдавали приказы, помогая запалить фитиль пороховой бочки, от взрыва которой погибли американские солдаты. В памяти всплыл ободряющий голос лорда Джона. «Мы армия его величества. Мы знаем толк в подобных делах». Кровь отлила от лица Брианы, и она ощутила липкий озноб. Естественно, они считали, что Роджер служил в британской армии. Как это ей раньше в голову не приходило. А еще до нее только теперь дошло, что мужчины, которых она знала, любила и кем восхищалась, всего несколько дней назад убивали других мужчин, к которым она питала те же чувства. Бри вспомнила холодную вонючую тьму палатки, где при свете фонаря лежал мертвый Казимир Пулавский. Она сжимала карандаш в правой руке, пока не заболели мышцы, а на пальцах не выступил пот. И рисовала, запечатлевая скорбь, горе, гнев и любовь солдат, пришедших попрощаться. Позыгнание. Она, наконец, попросила прислать еду и приготовить Роджеру ванну, а затем поднялась в свою комнату, аккуратно переставляя ноги по ступенькам лестницы. Одежда Роджера валялась на полу у окна. В воздухе витал едкий запах войны. Бриан осторожно подняла испачканные останки черного костюма Роджера. Сюртук и Бриджи были забрызганы грязью от плеча до колен. Стряхнув фалды, она увидела, как с них посыпался серый песок. Спереди на сюртуке обнаружилось большое шершавое пятно засохшей субстанции, почти такого же цвета, как черное сукно. но когда Бриана промокнула его мокрой тряпкой, ткань стала красной с легким запахом крови. В нагрудном кармане лежало что-то маленькое и твердое. Она просунула внутрь палец и вытащила коричневатый комочек, который оказался зубом, расколотым, кариозным и с отсутствующей половиной корня. Слегка фыркнув от отвращения, она положила зуб на стол и вернулась к сюртуку. В кармане было что-то еще, какая-то бумага. Бри вынула маленькую записку, сложенную пополам, и склеившуюся от крови пропитавший сюртук. Кровь уже высохла, и она смогла разъединить половинки, аккуратно просунув между ними лезвие перочинного ножа. Удивляться вроде уже было нечему. Она почувствовала запах порохового дыма, едва обняла мужа. Но кровь подействовала гораздо убедительней. Роджер не просто находился на месте сражения. Он участвовал в нем, и Бри не могла решить. злит ее, Или пугает это мысли?» «Да что с тобой такое?» Пробормотала она себе под нос. «Почему, бога ради?» Бриана разлепила бумагу наполовину. Достаточно, чтобы увидеть свое имя. С большой осторожностью она сорвала остатки засохшей крови и расправила на столе испачканный и помятый лист. «Бри, любимая, прости. Я не хотел здесь оказаться. но у меня сильнейшее чувство, что именно тут мое место. Никто не говорил, кого мне послать и кто пойдет для нас. Однако я ощутил нечто в этом роде и откликнулся. Она медленно опустилась на кровать, заправленную чистым покрывалом с безупречно белыми подушками, и перечитала записку. Затем посидела несколько минут, делая размеренные глубокие вдохи, успокаивая себя. Бриана вовсе не причисляла себя к знатокам Библии, но этот отрывок узнала. Она слышала его по меньшей мере раз в год во время мессы, и молодой священник, преподававший религию в ее школе, использовал его, когда говорил с восьмиклассниками о призваниях. Это из книги Исаии. Пророка пробуждает ото сна ангел, который прикасается к его губам раскаленным углем, дабы очистить его и даровать способность нести Слово Божие. Бри вроде бы и так помнила, что там дальше, однако встала и по тихому коридору прошла в библиотеку, где видела на полках Библию. Она взяла красивую книгу в прохладном переплете из черной кожи, села и без труда нашла то, что искала. Исайя, глава шестая, стих восьмой. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Бряна чувствовала, как шевелятся губы, повторяя «пошли меня», но беззвучно слова раздавались только у нее в ушах. «Пошли меня». Тяжелая раскрытая книга лежала на коленях. Ладони вспотели, но пальцы замерзли, и она не с первого раза перевернула страницу. И сказал я, надолго ли, Господи, И ответил он: доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Примечание: Исая, глава 6, стих 11. Господи Иисусе, прошептала Бри. Роджер услышал этот зов и откликнулся на него. Она болезненно сглотнула, проталкивая ком в горле. Топица прошептала она обращаясь к себе. Она пообещала мужу сделать все возможное, чтобы помочь ему, если он уверен, что быть священником действительно его призвание. Ее обучали священники и монахини она знала, что такое призвание Да только как выяснилось не совсем Прости написал он Нет это ты меня прости сказала она вслух, закрыла книгу, и несколько минут сидела, глядя в огонь. В доме царила умиротворяющая тишина. Приготовления к ужину еще не начались. Бриана представляла, как он делает то же, что и в Ридже, только уже официально. Слушает людей, которым нужно, чтобы их кто-то выслушал. Дает советы страждущим, утешает умирающих, крестит детей, венчает и хоронит прихожан. Но она не представляла, как он утешает умирающих на поле боя, под артиллерийским огнем, или хоронит их, а потом возвращается домой окровавленный с неизвестно чьим выбитым зубом в кармане. Однако что-то призвало его, и он пошел исполнить долг. Слава богу, Роджер вернулся. Она нужна ему. Бри глубоко и медленно выдохнула и встала, чтобы водворить Библию на место. «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» хотя это скорее риторический вопрос, — сказала она. Никто не сделает это вместо него, ведь так? Бриана вздохнула. Через открытое окно ворвался чистый морской воздух. — Пошли меня.